Глава 20 Богдан Янковский уверен, ночью что-то произошло. Он идет к стройке на вершине холма, но по дороге заглянул в куперсчейский магазин купить лимонада и двадцать пачек Ротманса. Незнакомый мужчина только что вышел из незнакомого фургона и направился к Крёскин-Корт. Богдан видел, как тот открыл дверь ключом, которого ему иметь не полагалось. Что-то там происходит. Богдан идет к фургону. Заглянув в пассажирское окно, он видит на сиденье газету. Обычное дело в фургоне, но отмечает, что это Дэйли Телеграф. И это уже необычно. На борту фургона он читает «Кровли ф Вокера беремся за любые работы». Краем глаза Богдан видит, как из Резкин-Корта выходят Элизабет, Рон и Джойс. Что они делали в рёскин -корте? Точно что-то затевается. А если что-то затевается, Богдан желает принять участие. Элизабет, помахав на прощанье Рону и Джойс, спешит к нему и, подхватив под руку, отводит от фургона. «Что это за фургон?» — спрашивает Богдан. «Откуда мне знать?» — отвечает Элизабет, поставившая себе за правило знать всё. «Однако доброе утро!» «И вам доброе утро! Что вы в такую рань делали в Рёскинкорте?» «Я брала у Марджери Шоулс книгу почитать», — объясняет Элизабет. «Какую книгу?» — уточняет Богдан. «Джеффри Дивера», — не теряется Элизабет. потрясающая «Какую именно из его книг?» — продолжает допрос Богдан. Они уже подходят к Ларкинкорту, где живёт Элизабет. «Последнюю!» «Спасибо, что проводили до дома. Зайдете потом навестить Стефана?» Богдан кивает. «С утра сегодня устанавливаем большой кран, а после обеда делать особенно нечего, так что я спущусь». Богдан руководит новой застройкой на вершине. Поселок над ними уже начинает обретать форму. Недавние события подняли Богдана на несколько ступеней по карьерной лестнице, однако он не торопит время. Богдан никогда не торопит время. «А кто это сейчас зашел в Рёскинкорт?» «В перчатках». «Не представляю, милый. Водопроводчик? Он, наверное, должен быть в перчатках». «Этот тип вошел за полминуты до того, как вы вышли. А вышли вы через десять секунд после того, как я стал приглядываться к фургону». «По-моему, у вас легкая паранойя, Богдан». «Вы хорошо спите?» «Каждую ночь по восемь часов двадцать минут», заверяет Богдан. «Пообещаете мне кое-что, а?» «Конечно, если смогу. Если не смогу, то не пообещаю». «Вы когда-нибудь мне расскажете, почему соврали?» «О том человеке и фургоне». «А Марджери Шоллс я только что видел в магазине, значит, в Рёскин-Корт вы ходили не к ней». «Вы поделитесь со мной этим рано или поздно?» «О, Богдан, у каждого есть секреты. Надеюсь, увидимся позже?» Богдан кивает, и Элизабет заходит в дом. Богдан возвращается на прежнее место, но фургона там уже нет. Он поднимается на холм, размышляя о человеке в перчатках и с ключами, которых ему иметь не положено. Застройка на вершине идет по плану, а как же иначе? И он порядочно зарабатывает. Половину вкладывает в строительную компанию, половину — в биткоины. Искушения купить дом у него нет, ведь покупка дома означало бы, что ты здесь и останешься, а разве можно предсказать, останешься или нет? Всё утро Богдан обходит рабочую площадку, надзирает за установкой крана и курит ротманс. Потом спускается с холма, чтобы сыграть в шахматы с мужем Элизабет Стефаном. Он идет мимо кладбища, где похоронены монахини. Что они думают о паровых молотах, забивающих сваи фундаментов в склон? Богдана этот шум успокаивает, и он надеется, что их тоже. Кто пожелал бы себе целую вечность тишины? Он минует скамью Бернарда. Странно не видеть здесь старика, несущего свою вахту. Люди в этом месте приходят и уходят, приходят и уходят. Осознание, что они проживут здесь до конца своих дней, придаёт им жизненных сил. Движутся они медленно, зато время бежит быстро. Богдуну нравится быть рядом с ними. Они умрут. Так ведь все мы умрём. Все уйдём, глазом моргнуть не успеем. Но в ожидании смерти нам не остается ничего другого, как жить. Что-то затевать, играть в шахматы, делать, что вздумается. Они со Стефаном стараются играть трижды в неделю. Это дает Элизабет немного свободного времени, чтобы сходить за покупками, навестить друзей, раскрыть убийство. Стефан теперь забывает почти все имена, но имя Богдана помнит твердо. На шахматной доске в квартире Элизабет уже сделано 12 ходов, и Богдану удалось привести Стефана в некоторое замешательство. Конечно, Богдан не спешит праздновать победу. В игре со Стефаном это неразумно, но своей позицией он доволен. По его мнению, у Стефана не так много вариантов для следующего хода. Однако следующего хода придется подождать, потому что Стефан уснул. Теперь это часто случается. Он все больше и больше уходит в себя. Но пока Стефан здесь, Богдан будет играть с ним в шахматы. И всякий раз, когда Стефан открывает глаза, Богдану ясно — его ждет жестокая схватка. Как раз такая, какая ему нравится. Стефан многое забывает, но как выигрывать в шахматы — помнит. Помнит он и великую тайну Богдана — Роль, которую тот сыграл в недавнем убийстве, и с удовольствием поднимает эту тему, когда его припирают на доске. Но Богдан не боится. Он целиком доверяет Стефану. Да и кому Стефан мог бы все это рассказать? Разве что Элизабет. А Элизабет Богдан тоже целиком и полностью доверяет. И, помяни черта он и появится, Богдан слышит, как в замке поворачивается ключ и видит вошедшую Элизабет. В руке у нее объемистая спортивная сумка, а это необычно. «Привет, дорогой мой», — говорит Элизабет. «Он спит?» «Может быть. Хотя, я думаю, притворяется. Знает, что я его побил. Давайте сделаю вам по чашке чая. Можно попросить вас об одной услуге, Богдан?» «Кто был тот человек в перчатках?» спрашивает он. «Страховой оценщик рисков из Ми-5», отвечает Элизабет. «Вы довольны?» «Да, спасибо», говорит Богдан. «Чем могу быть полезен, Элизабет?» Она ставит сумку на обеденный стол рядом с шахматной доской, расстегивает молнию, под ней обнаруживаются пачки денег. «Деньги», отмечает Богдан. «Вы ничего не упускаете, мой дорогой», — хвалит Элизабет. «А на что они?» — спрашивает Богдан. Элизабет еще раз проверяет с петли Стефан. «Вы не согласились бы купить мне кокаина на десять тысяч фунтов?» Богдан смотрит на деньги и кивает. «Да». «Спасибо», — улыбается Элизабет. «Я знала, что могу на вас положиться». «Только по оптовым ценам, а не по уличным». «Конечно», — говорит Богдан. «Это связано с мужчиной и фургоном?» «Нет, это по другому делу». «Когда вам нужен кокаин?» «Завтра к обеду?» «Нет проблем», — отзывается Богдан. «Чудесно! Вы нам так помогаете, честное слово. Я поставлю чайник». Когда Элизабет скрывается в кухне, Богдан снова смотрит на сумку с деньгами. Кому это так срочно понадобилось столько кокаина? В Сент-Леонарде есть женщина, бывшая помощница учителя в начальной школе. Теперь она заправляет в гаражах на набережной. Надо бы начать с нее. Однажды она приглашала его на свидание, а он прямо ответил, что она его не привлекает. Да и ее профессия его беспокоит. Все-таки в романтических делах важно сразу быть честным. За обман никто спасибо не скажет. Тогда она швырнула в него пинтовую стеклянную кружку, но с тех пор прошло несколько месяцев, и Богдан уверен, она не откажет ему в помощи. Он достает телефон, но набрать сообщение не успевает, потому что Стефан просыпается, смотрит на доску, будто и не было никакого перерыва, и двигает своего слона. Богдан откладывает телефон и обдумывает сложившуюся комбинацию. Вот этого он никак не ожидал. Вот это ход! Богдан улыбается. Десять тысяч фунтов Элизабет. Ход слоном Стефана. Неудивительно, что они поженились. С обоими стоит держать ухо востро. У Богдана появилась работа и пища для размышлений. Именно то, что он любит.